Глава 66. Джонатан Стрэндж и мистер Норрелл. Середина февраля 1817 года. Мистер Норрелл обернулся и посмотрел на коридор, который привел его к библиотеке. Если бы он хотя бы на миг допустил, что коридор выведет обратно к Лассельсу и слугам, он устремился бы к ним. Но мистер Норрелл знал, что колдовство Стрэнджа неминуемо вернет его назад. Из библиотеки донесся какой-то звук, и мистер Норрелл задрожал. Он ждал, но никто не появился. Внезапно волшебник понял, что это был за звук. Он слышал его тысячи раз. Возглас Стрэнджа, возмущенного каким-то пассажем в книге. Звук такой знакомый и так тесно связанный со счастливейшими минутами в жизни мистера Норрелла придал тому мужество войти. С порога его поразило количество свечей. Библиотеку заливал свет. Стрэндж не озаботился поиском подсвечников, он просто поставил свечи на столах, книжных полках и даже на стопках книг. Библиотеке определенно угрожал пожар. Книги были везде, валялись раскрытые на столах, грудами высились на полу. Некоторые Стрэндж положил корешками вверх, чтобы не потерять нужное место. Волшебник стоял в дальнем углу комнаты. С их последней встречи он сильно исхудал. Щеки были выбриты кое-как, волосы встрепаны. При появлении мистера Норрелла Стрэндж не поднял головы. «Семеро из Нориджа в 1124 году», — прочел он слух из книги, которую держал в руках, — «четверо из Эйсгарта в Йорке на Рождество 1151, 23 из Эксетера в 1201, один из Хетерседжа в Дербишире в 1243. Всех заколдовали». и увели в страну фей. Ему так и не удалось с этим справиться. Стрэндж говорил совершенно спокойно, и мистер Норрелл, каждое мгновение ожидавший удара, огляделся, чтобы увидеть того, к кому обращался Стрэндж. — Простите? — произнес он. — Джону Асгласу! — сказал Стрэндж, и не подумав обернуться. Ему так и не удалось предотвратить похищение христиан жителями страны фей. С чего я взял, что у меня получится?» Он прочел еще несколько строк. «Мне понравился ваш лабиринт», — дружелюбно сказал он. «Хикмена?» «Что?» «А, нет. Дешепа». «Дешепа? Что вы говорите?» Стрэндж первый раз прямо посмотрел на своего учителя. Я всегда считал его незначительным исследователем без единой собственной мысли в голове. Он никогда не нравился тем, кто ценит пустые эффекты. Нервно ответил мистер Норрл, гадая, как долго продлится миролюбивое настроение Стрэнджа. Он изучал лабиринты, магические тропы, многоходовые заклинания, в общем, такого рода предметы... Подробное описание его магии содержится в наставлениях Белозиса. Мистер Норрелл замялся. Хотя их вы не читали, потому что единственный экземпляр находится здесь, на третьей полке от окна. Он показал рукой в сторону окна и тут только заметил, что полка опустела. — Или на полу, — предположил он, — в той стопке. — Я обязательно прочту. — заверил его Стрэндж. — Ваш лабиринт тоже достоин похвалы, — сказал мистер Норрелл. — Я полночи пытался из него выбраться. — Я поступил как всегда, — беспечно ответил Стрэндж. — Скопировал ваш лабиринт и внес кое-какие усовершенствования. — Давно я здесь? — Простите, давно я во тьме. — С начала декабря. — А сейчас какой месяц? — Февраль. Три месяца, — воскликнул Стрэндж. — Только три. Я думал, прошли годы. Много раз мистер Норрелл воображал себе этот разговор и всегда рисовал себе разгневанного Стрэнджа и себя, пытающегося оправдаться. И вот они встретились. Спокойствие Стрэнджа ошеломило мистера Норрелла. Постоянная тупая боль в глубине его маленькой дрожащей души проснулась и выпустила когти. Руки мистера Норрелла затряслись. — Я был вашим врагом, — выпалил он. — Я уничтожил вашу книгу, все экземпляры, кроме собственного. Я клеветал и плел интриги. Лассельс и Дроллайт болтали, будто вы убили жену, и я позволял им. — Все верно. произнес Стрэндж. Но это ужасное преступление. Почему вы не злитесь? Стрэндж задумался, пытаясь найти разумное объяснение. Наверное, дело в том, что со времен нашей последней встречи я был деревьями, реками и холмами, говорил со звездами, землей и ветром. Невозможно пропустить через себя всю английскую магию и остаться прежним. «Говорите, я должен злиться?» Мистер Норрел кивнул. На лице Стрэнжа появилась знакомая ироничная ухмылка. «Успокойтесь. Скоро разозлюсь». «Вы сделали это, чтобы унизить меня?» спросил мистер Норрелл. «Унизить?» изумленно переспросил Стрэндж. «Нет. Я сделал это, чтобы спасти жену. Наступило краткое молчание, во время которого мистер Норрелл старательно прятал глаза. «Чего вы хотите от меня?» — спросил он хрипло. «Того же, что и всегда — помощи». «Чтобы расколдовать ее?» «Да». Мистер Норрел задумался. «Через сто лет». «После того, как наложено заклинание, наступает благоприятный момент для некоторых ритуалов, и...» «Благодарю покорно», — ответил Стрэндж с легким оттенком той иронии, что отличала его в прежние времена. «Однако я надеюсь отыскать что-нибудь не столь отдаленное по времени». «Смерть того, кто наложил заклинание, обычно приводит к освобождению от чар, но...» Да — Да-да, смерть, — перебил его Стрэндж. — Смерть. Я часто думал об этом в Венеции. Имея в распоряжении мощь всей английской магии, я мог бы убить его тысячу разных способов. Сбросить с вершины скалы, сжечь молнии, поднять горы и обрушить их ему на голову. Если бы я рисковал лишь своей свободой, я так бы и поступил. Но речь не о моей свободе, а о свободе Арабеллы. Если я погибну, она навечно останется под властью чар». И тогда я стал искать другой выход. я вспомнил, что в целом мире, во всех возможных мирах, есть единственный человек, который способен мне помочь. Я решил, что пришло время к нему обратиться. Мистер Норрелл заволновался. «Нет-нет, я более не считаю, что как волшебник превосхожу вас». Разумеется, я прочел гораздо больше книг и готов сделать все, что в моих силах, но не уверен, что у меня получится лучше. Стрэндж нахмурился. — Что? О чем вы? — Я не имел в виду вас. Я говорил о Джоне Асгласе. Помогите мне вызвать Джона Асгласа. Мистер Норрелл тяжело задышал. Казалось... Воздух вокруг завибрировал, словно от низкого звука случайно задетой струны. С внезапной болью он осознал, что его окружает непроглядная тьма. В небе сияют незнакомые звезды, а все часы в доме стоят. И этому мгновению суждено длиться вечно. Тьма задавит его, задушит своей тяжестью, И в это мгновение было легко поверить, что Джон Ас глаз рядом, на расстоянии заклинания. Глубокие тени в углу складки его плаща, а дым от свечей — крылья воронов на его шлеме. Стрэнджи, напротив, ничуть не пугали древние страхи. Он склонился к мистеру Норрулу и с пылкой полуулыбкой зашептал. «Бросьте, мистер норл разве вам...» Не наскучила служба у лорда Ливерпуля. Пусть другие заговаривают скалы и морской берег. Скоро волшебников, способных справиться с этим нехитрым делом, в Англии будет предостаточно. Давайте вместе совершим нечто великое». Мистер Норрелл молчал. «Вы боитесь?» Стрэндж разочарованно отпрянул. «Боюсь!» воскликнул мистер Норрл. — еще бы конечно боюсь это затея чистое безумие но дело в другом. — у нас ничего не получится допустим нам удастся вызвать джона асгласа почему бы нет если мы будем действовать сообща но с чего вы взяли что он согласится помочь короли не склонны удовлетворять ничьё праздное любопытство а этот король особенно — Если для вас это праздное любопытство, — начал Стрэндж. — Нет, — перебил его Норрел. не для меня. — Для него. Что ему до двух пропавших женщин? Вы представляете Джона Асгласа обычным человеком, таким же, как вы и я. Но его похитили и воспитали в волшебной стране. Для него образ мыслей Бруга. — Естественно. В Бруге жили христианские пленники, и он был одним из них. Для него все это не такое уж несчастье. Он просто не поймет вас. — Тогда я объясню ему. — Мистер Норрелл, я изменил Англию ради спасения жены. Я изменил мир, и я не побоюсь вызвать кого угодно, будь он сам Джон Асглас. ну же сэр что толку спорить сначала нужно придумать как его вызвать с чего начнем мистер норл вздохнул это будет не так просто как и с прочими людьми магия связанная с джоном асгласом имеет свои особенности например прежде всего как его вызвать заклинание вызова требует Точного имени. Все имена, под которыми мы знаем Джона Асгласа, не настоящие. Как утверждают историки, он был похищен крещенным и стал безымянным ребенком в Бруге. Безымянный раб. Так он сам себя называл. Разумеется, эльфы дали ему имя по своему обычаю. Но, вернувшись в Англию, Джон Асглас от него отказался. Что до прочих титулов — король-ворон, черный король, король-севера. Так называли его другие, но не он сам. «Да — Да-да, знаю, — вскричал Стрэндж. — Но разве Джон Асглас не настоящее имя короля? — Ничего подобного. Так звали молодого нормандского аристократа, который умер летом 1097 года. Король клялся, что этот человек был его отцом, но многие сомневались в их родстве. Я полагаю, путаница с именами. Не случайно. Джон Асглас не хотел, чтобы волшебники досаждали ему своими просьбами. «Что же мне делать?» Стрэндж нетерпеливо прищелкнул пальцами. «Посоветуйте». Мистер Норрел заморгал маленькими глазками. Он не привык быстро думать. Если мы используем простое английское заклинание вызова, ибо нет ничего лучше, тогда элементы заклинания сами отыщут его настоящее имя. Нам нужен посланец, тропа и подарок. Если мы выберем орудие, которое знали короля и знали хорошо, «Нам не потребуется точное имя. Они сами найдут его и приведут к нам. Вы понимаете?» Несмотря на страх, мистера Норрелла вдохновляла перспектива сотворить колдовство, новое колдовство, вместе со Стрэнджем. «Нет», — ответил Стрэндж, — «ничего не понимаю. Этот дом...» построен на землях короля из камней старинного аббатства. Река, которая протекает всего в двухстах ярдах от этой комнаты, часто несла короля в его королевской барке. В огороде растут груши и яблоня, прямые потомки тех семечек, которые выплюнул король, сидя летним вечером в саду аббатства. Пусть камни аббатства — Будут нашими посланцами, река — нашей тропой, а яблоки и груши будущего урожая — нашими подарками. Тогда мы просто назовем его королем. Камни, река и деревни не знают другого короля, кроме Джона Асгласа». «Отлично», — согласился Стрэндж. «А какое заклинание вы посоветуете? Они есть у Белозиса. Даже три. Попробуем их? Пожалуй, не стоит. Мистер Норрелл выдвинул ящик стола и достал оттуда лист бумаги. Вот лучшее из всех, что я знаю. Я не практиковался в заклинаниях вызова, но всегда начинаю с него. Он протянул листок Стрэнджу. Листок покрывал мелкий аккуратный почерк мистера Норрелла. Сверху на листе было написано «Заклинание вызова мистера Стрэнджа». «Это заклинание вы применили, когда вызывали Марио авессолом объяснил Норрел. «Я кое-что в нем поправил. Опустил флорилегии, которые вы...» Слово в слове скопировали у Ормскирка. Понимаете, я не знаток, но эта часть показалась мне полной бессмыслицей. Добавил эпитом — сохранение и избавление. И скиммер мольбы, хотя сомневаюсь, что в нашем случае это поможет. — Теперь это в такой же степени ваше заклинание, как и мое, — сказал Стрэндж без всякой зависти или ревности. — Нет, нет! — — поправил его мистер Норрелл. — Замысел целиком принадлежит вам. Я всего лишь подчистил края. — Хорошо. Итак, мы готовы? — Еще кое-что. — Что? Что? — Мы должны позаботиться о безопасности миссис Стрэндж, — объяснил мистер Норрелл. Стрэндж бросил на Норрелла странный взгляд, в котором читалось недоумение. Не слишком ли поздно мистер Норрелл вспомнил о безопасности Арабеллы? Однако мистер Норрелл уже закопался в толстый том, который достал с полки, и ничего не заметил. Это заклинание описано в Либерновус. Новус Частона. Вот оно. Мы должны проложить волшебную тропу и поставить дверь, чтобы миссис Стрэндж нашла путь из страны фей. иначе она угодит в ловушку, и нам потребуется века, чтобы ее найти. — А, это, — сказал Стрэндж, — я уже все подготовил и поставил сторожа у двери, ее ждут. Стрэндж взял агарок свечи, вставил в подсвечник, зажег и начал читать заклинания. Стрэндж призывал камни аббатства найти короля, призывал реку привести короля, обещал яблоки и груши следующего урожая в дар королю. В конце Стрэндж велел королю явиться, когда погаснет свеча. Пламя вспыхнуло и погасло. И в это мгновение... В это мгновение комнату заполнили вороны. Черные крылья мелькали, словно взмахи рук, Словно всполохи темного пламени Крылья и когти были повсюду Карка не оглушала Вороны бились в стены и в окна Налетали на Стрэнджа Обхватив голову руками, он упал на пол Некоторое время крылья еще бились Затем в мгновение ока все стихло Свечи погасли Стрэндж перекатился на спину Кругом была кромешная тьма — Мистер Норрелл! — позвал он. Никто не ответил. В непроглядной тьме Стрэндж поднялся на ноги. На ощупь отыскал стол, нашарил перевернутую свечу, вынул из кармана трутницу и зажег фитиль. Стрэндж поднял свечу над головой. В библиотеке царил хаос. На полках не осталось ни одной книги. Столы и стремянки валялись перевернутые. Несколько прекрасных кресел превратились в груду щепок, пригодных только для растопки камина. И везде, толстым слоем, словно свежевыпавший снег, лежали черные перья. Мистер Норрелл полулежал-полусидел, спиной прислонившись к столу. Глаза его были открыты, но в них ничего не отражалось. Стрэндж провел свечой у его лица. — Мистер Норрелл! — снова позвал он. — Пожалуй, теперь мы привлекли его внимание, — прошептал он потрясенно. — Пожалуй, так и есть, сэр. Вы понимаете, что случилось? Все еще шепотом мистер Норрелл продолжил. Книги обратились воронов. Я смотрел на источник в сердцах и у... Понтифекса и видел, как она изменяла форму. Король часто использовал этот прием — хаос из черных птиц. Я читал о нем в детстве. Ради этого стоило жить, мистер Стрэндж. Ради этого не жалко и умереть. Для хаоса из черных птиц в языке сидов, языке его детства, есть название. Но со временем оно утратилось. Он схватил Стрэнджа за руку. «Книги целы!» Стрэндж вытащил из груды перьев книгу и прочел название. «Семь дверей и сорок два ключа. Пирса Русиньоля». Волшебник наугад открыл книгу и начал читать. «И ты попадешь в необычное место, страну, похожую на шахматную доску, где бесплодные скалы чередуются с плодовыми садами». Вересковые пустоши с полями, где созревают колосья, а зеленые лужайки с выжженными солнцем пустынями. В этой стране бог всех чародеев Гермес Трисмегист выставил часовых на каждом мосту и у каждых ворот. Марана, змею. — Так? — с сомнением спросил Стрэндж. Мистер Норрелл кивнул. Он вынул из кармана носовой платок и вытер кровь с лица. Волшебники сидели на полу среди книг и перьев и некоторое время просто молчали. Мир съежился до пространства, освещенного свечой. Наконец Стрэндж спросил, как близко к нам он должен находиться, чтобы творить такую магию. — Джон глаз? Да где угодно, хоть в сотне миров от нас, в самом сердце ада. все-таки стоит попробовать. — Попробовать? — Ну, если окажется, что он рядом, мы... Стрэндж задумался. Можем пойти к нему навстречу. — Хорошо, — сказал мистер Норрл со вздохом, но без особой надежды. Первое и единственное приспособление для определения местоположения — серебряное блюдо с водой. Серебряное блюдо мистера Норрелла стояло на столике в углу библиотеки. Но ну, а после хаоса воронов блюдо исчезло, а столик превратился в щепки. Волшебники отправились на поиски блюда и вскоре обнаружили его в камине, в груди черных перьев и разорванных книжных страниц. — Нам нужна вода, — сказал мистер Норрелл. — Я всегда посылаю Лукаса набрать воду из реки. Текучая вода лучше всего подходит для определения местоположения, а течение в реке Харт быстрое, даже летом, я скоро вернусь. Однако мистер Норрелл не привык обслуживать себя сам, и ему потребовалось время, чтобы собраться. Теперь волшебник стоял на лужайке перед домом и рассматривал незнакомые звезды. Он не чувствовал, что находится в центре башни тьмы и в самом сердце Йоркшира. Ему казалось, будто весь мир исчез, а они со Стрэнджем на необитаемом острове или неприступной скале. Эта мысль расстроила его гораздо меньше, чем можно было ожидать. Окружающий мир всегда занимал слишком мало места в голове волшебника, посему он воспринял его потерю философически. На берегу мистер Норрел опустился на колени в покрытую инеем траву, чтобы зачерпнуть воды. Над ним сияли чужие звезды, он выпрямился, голова кружилась с непривычки, и его накрыло ощущение творящегося в эту самую минуту колдовства. Ему еще не приходилось сталкиваться с такой сильной магией. Если бы мистера Норрелла спросили... На что это похоже, он ответил бы, что весь Йоркшир словно вывернулся наизнанку. Пару мгновений он был не в состоянии сообразить, в какой стороне дом. Мистер Норрелл обернулся, споткнулся и врезался в мистера Стрэнджа, который непонятно откуда возник перед ним. — Я думал, вы в библиотеке, — удивился мистер Норрелл. — Стрэндж? Выторщил глаза. Я и был там. Только что я читал привратника Аполлона Губерта, а теперь очутился здесь. Так вы не выходили за мной? Разумеется, нет. Что происходит? И где ради всего святого вы пропадали? — Я искал плащ, — пробормотал мистер Норрл. — Ума не приложу, куда лукус его задевал. — Стрэндж? Приподнял бровь и вздохнул. «Полагаю, вы почувствовали то же самое? За мгновение до того, как я тут очутился, мне показалось, что ветер, вода и пламя стали одним целым». «Да», — ответил Норрул. «А в воздухе поплыл аромат диких трав и горных склонов?» «Да», — повторил Норрул. «Эльфийская магия?» «Без сомнения». — воскликнул Норрелл. — Это часть заклинания, что держит вас внутри вечной тьмы. Волшебник огляделся. — Какова она по размеру? — Кто? — Тьма. — Не уверен, ведь она движется вместе со мной, но говорят, что башня совпадает по размеру с приходом в Венеции, где я жил. Скажем, полакра. — Полакра? Стойте на месте. Мистер Норрелл поставил блюдо в траву и двинулся к мосту. Вскоре в темноте виднелся уже только его седой парик. В свете звезд он казался панцирем водяной черепашки, неспешно ползущей по своим делам. Мир снова дрогнул, и два волшебника очутились на мосту. «Ради всего святого!» — начал Стрэндж. «Теперь поняли?» — мрачно спросил мистер Норвелл. — Заклинание не дает нам удаляться друг от друга. Оно схватило и меня. Магия эльфов известна своей прискорбной неточностью. Полагаю, эльф назвал вас английским волшебником или каким-то другим неточным именем. И теперь под власть заклинания попадает любой английский волшебник, который осмелится вступить в его пределы. Стрэндж только вздохнул, «Да и что тут скажешь?» Мистер Норрелл повернул к дому. «Вот превосходная иллюстрация того!» — заметил он. «Как важно знать точное имя, если беретесь колдовать!» За его спиной Стрэндж только возвел очи горе. В библиотеке они поставили блюдо с водой на стол. Как ни странно, но открытие, что он заточен вместе с Джонатаном Стрэнджем во тьме, не испугало мистера Норрела, а, напротив, воодушевило. Он бодро напомнил Стрэнджу, что они еще не знают настоящего имени Джона Асгласа, а, стало быть, найти его магическим или иным способом будет непросто. Стрэндж, который сидел, подперев голову руками, мрачно взглянул на Норрелла. Попробуйте Джона Асгласа. И мистер Норрелл попробовал. Он разделил поверхность воды на четыре части, светящимися линиями, и нарек каждую своим именем. Рай, ад, земля и волшебная страна. Немедленно в той части, где была земля, вспыхнул синеватый огонек. Наконец-то! Стрэндж даже подпрыгнул от радости. вы видите сэр все не так безнадежно как мы думали нораллл легонько постучал по поверхности воды линии исчезли он снова разделил воду на четыре части и нарек новыми именами англия шотландия ирландия иные земли синеватый огонек вспыхнул в той части где была англия и снова Норрелл стучал по воде, делил воду на части, сужая границы. Синеватый огонек и не думал гаснуть. Внезапно мистер Норрелл издал удивленный возглас. — Что случилось? — спросил Стрэндж. — Кажется, у нас получилось. Он здесь, в Йоркшире! — вскричал волшебник.